Глава 49. Кобуры у меня не было, так что пистолет я положила на приборную панель. Я сидела на пассажирском сидении своей машины, поджав ноги, и пыталась согреться под курткой Андрея. Он сам сидел за рулем. В салон дул горячий воздух, но Андрей не дал закрыть водительскую дверь, и тепло улетучивалось, как и не было. Он повернулся ко мне спиной, выставив ноги наружу, и смотрел в темноту, туда, где Феликс и Алена рыли яму моей сапёрной лопатой, которую я возила в багажнике ещё с зимы. Мой «Мерседес» он кокнул по дороге. Вмятина в крыле и левая фара в трещинах. Страшно представить, во что встанет ремонт. Прав у Андрея не было. И водил он так себе. Хорошо, что вообще доехал. «Почему я вообще должна копать?» — долетел плаксивый голос Алены. «У меня всё в мозолях». Феликс рыл руками, уступив лопату подруге. «Замолчи!» — буркнул он. «И рой быстрее, Яна! Там и миль один. Это вообще ничего для тебя не значит». «Заткнись!» — прошипел Андрей не от злости. Ему трудно было разговаривать. Это его проблемы. Я так устала, что решила не вмешиваться в перепалку. Постепенно я согревалась, а пока больше ничего не нужно. К тому же я обещала... «Тебя надо привести в порядок», — сказала я. «Ты не можешь вернуться в город в таком виде». Я полезла на заднее сиденье и нашла бутылку минералки. Осталось еще около половины. Но вряд ли хватит, он весь грязный. В бардачке обнаружились полпачки влажных салфеток. Я тщательно вытерла запачканные руки, плечо, везде, где он меня трогал. Андрей так и сидел, ко мне спиной, словно его это не касалось. «Достань аптечку». Я перегнулась через него, нащупала кнопку и открыла багажник. «Не хочу из машины выходить. И ещё умойся». Андрей молча забрал бутылку и вылез наружу. В зеркало заднего вида я наблюдала, как он умывается, наклонившись пьет, затем моет руки. Вернулся он с аптечкой и сунул мне. Я смотрела куда угодно. На темные елки впереди, на приборную доску, только не ему в лицо. В конце концов я справилась с собой и взглянула прямо. Лицо обезображено. «Представляю, как там всё раздробило». «Мне так жаль!» — пробормотала я. «Зарастёт!» — говорил он по-прежнему невнятно. «Очки, пластырь, нормально будет». «Рану на затылке можно закрыть капюшоном или шапкой. А с челюстью что делать? Она всё ещё косила». «Мне нужно обезболивающее», — признался он. Я поискала в аптечке что-нибудь подходящее и протянула пузырёк. «А разве эффект не снимает боль?» Он покачал головой. «Не такую. Разве что чуть-чуть. Спасает от шока». Я подала лейкопластырь. «Под козырьком зеркало», — подсказала я. «Лепи, не жадничай. У меня ещё есть. Как ты узнал, где я?» Я так и не поняла, с какой стати он пришёл с Феликсом. Они ведь на ножах. «А ты угадай, Кармен!» Усмехнулся Андрей и продолжил. «Твой говнюк мне позвонил и сказал, где ты. Знает, урод, что я в такой просьбе ему не откажу». Я хмыкнула. «Эмилю не откажешь в уме. Он всегда был изворотливым. Своим не доверяет. А насчёт Андрея знает, что тот вытащит меня...» «Ни за что из гарантий!» «У него проблемы», — словно извиняясь забывшего, пояснила я. «Серьёзные». «Да плевать, что у него!» — раздражённо бросил Андрей. С лейкопластырем не ладилось. Тот намок, смялся, и он потребовал следующий. Но я не дала. «Меня бесит, что когда надо, он меня давит, а потом действует моими руками. Извини, ладно». «Речь не о тебе». «У меня он такие же чувства вызывает», — поддержала я и знаком показала повернуться. «Сама заклею». Я аккуратно прилепила пластырь поверх раны и разгладила края. Хватило и одного. Хорошо, что широкий. Андрей выглядел более-менее нормально, а очки можно забрать у Феликса. «Послал он ко мне этого лысого, чтобы объяснил, что к чему». А я подумал, как узнать, где тебя держат. Заставил сдаться и проследил, куда отвезли. Машину, правда, тебе стукнул. Ты знаешь, что у меня замок дома сломан? «Знаю», — вздохнула я. Я уже догадалась, что ключи от «Мерседеса» он забрал из моей квартиры. Интересно, я там хотя бы половину ценностей застану, когда обратно вернусь? Хотя соседи у меня достойные люди. Вряд ли обворуют. «А её где подобрал?» Я кивнула на Алёну, которая озиралась на краю ямы. В его машине сидела. Пришлось забрать, чтобы не подняла шум. Да и он себя потише стал вести. «Выкопали?» — крикнул он. «Грузите улики и закапывайте!» Феликс взял на себя основную нагрузку. Алёна за этим наблюдала, забросив лопату себе на плечо. «А ведь ей не больше 20 Вот это нервы. У меня в ее возрасте слабее были». «Андрей...» Я не знала, как начать, и замолчала, опустив голову. «Отпусти их. У Эмиля ночью драка. Он не справится один». «Не хочу сам возиться. Закончат и пусть валят», — буркнул он. «А про него даже слышать не хочу. Где кольцо? Почему не носишь?» Зачем я его дал, по-твоему? Я попыталась припомнить. Хотела оставить его дома, но потом положила в карман. Значит, выбросила вместе с плащом, если не потеряла. Ладно. В мусорном ведре оно хотя бы в безопасности. Если брошенную квартиру обнесут, вряд ли будут копаться в мусоре. Прости. Эмиль его видел. Я не стала надевать при нём. И что сказал? заинтересовался Андрей. Губы разъехались, словно он пытался усмехнуться, но с такой челюстью это непросто. Спросил, от кого. Я ответила, что твое. Он признал, что это хорошая идея. Рассказывать, что его это порядком развеселило, я не стала. «Козел!» Андрей внезапно разозлился. «Догадался». «О чем догадался? Что оно значит?» что ты носишь в эмпиреныша, — ответил Андрей. Говори, что беременна от меня, и тебя побоятся трогать. Кроме Эмиля, раз он понял, что это неправда. А заранее не мог сказать? С вызовом спросила я. Чтобы я не чувствовала себя дурой, отвечая на вопрос «от кого?». Да ты бы не взяла, если бы я сказал, что я тебя не знаю. Вы там закончили? Он повысил голос. «Иди да помоги!» — огрызнулась Алёна. Она вышла к машине первой и швырнула лопату в траву. В нос ударил приторный аромат духов, что-то цветочное с пряностями. Злая, уверенная в себе, словно знала, что её никто не тронет. Тех, кого она кормит, Алёна почему-то не боялась. Наивная. Волосы она собрала в хвост, высоко на затылке и от этого черты казались тоньше. Я оглядела её с ног до головы. На ней был светлый свитер с высоким горлом, чёрная короткая косуха, бордовые кожаные брюки и странные сапожки на меху. Она явно хотела привлечь к себе внимание, когда выбирала наряд на вечер. На меня она смотрела, как на личного врага, заносчиво закусив губу. «Ты мне за оги должен», — сообщила она Андрею. Я их в грязи извозила. Следом из темноты вышел Феликс. Руки грязные, почти до локтей. «Яна, я должен ехать», — серьезно сказал он. «Объясни ему». «С кем встречается Эмиль?» Андрей так и сидел за рулем. И в машину их не приглашал. «Кармен, ты в курсе? С Вацлавом или я ошибаюсь?» «Откуда ты знаешь?» — испугался Феликс. Андрей хмыкнул. «Можешь не торопиться. Эмиля всё равно убьют, что с тобой, что без тебя». «Ты его знаешь?» — заинтересовалась я. «Слышал». Андрей неловко выбрался наружу, словно у него кружилась голова. «Лучше ты веди. Давай закатимся куда-нибудь на пару дней, отдохнём. В городе сейчас лучше не появляться». «Ты серьёзно?» Напряглась я и шустро перебралась на водительское сиденье выглядывая наружу. «Абсолютно... садитесь!» — кивнула на стальным. «До трассы довезём, а дальше нам не по пути. Добирайтесь сами». «Яна, можно тебя на два слова?» — вдруг сказал Феликс. «Ты понимаешь, что он рискует жизнью, пока я здесь?» «Нельзя!» — буркнул Андрей. «Яна!» Начал Феликс, но у него зазвонил телефон. Он схватился за карман так резко, будто от этого зависела его жизнь. И прикрикнул, когда сообразил, что скованными руками достать телефон не так просто. «Помоги!» Алена обшарила карманы и подала трубку. Он прижал её плечом к уху. Феликс долго слушал. Я видела, как с его губ срывается лихорадочное, жаркое дыхание. Он отвёл глаза, словно то, что ему говорили, ему не нравилось. А потом протянул трубку мне. «Это тебя». Я подняла брови, ожидая от Феликса подсказки, но он рассматривал верхушки елей. «Да», — ответила я. «Яна Кац?» Голос не был знакомым. Холёный, плавный на звук, совсем не опасный. Но сердце у меня подпрыгнуло. С этим убеждённым превосходством говорят только вампиры. «Мне сказали, вы убили мэра. Получается, встретиться я должен с вами. Кто это? И откуда звоните?» Мне очень хотелось спросить, жив ли Эмиль, но я сдержалась. Он проигнорировал вопросы. «Вы знаете, как заканчивают охотники, которые вмешиваются в чужие дела? Он мне угрожает?» «Вообще он прав. Охотники никогда не принимают заказы на вампиров у власти. Это со мной так вышло. И, видно, не просто так не принимают. Что вам надо?» Андрей вдруг попытался вырвать трубку, но я не дала. Отгородилась плечом и отвернулась. А потом вовсе захлопнула дверь и заблокировала её. Он ударил в стекло и что-то рявкнул. «Кармен!» «Хочу вас увидеть. Бояться вам нечего, обещаю. Если приедете на эту ночь, сохраним нейтралитет, как хочет ваш муж». Я помолчала, размышляя, что ответить. «Согласна, но с условием», — наконец сказала я. «Нейтралитет на три ночи или не приеду». «Очень странная просьба», — ответил он. «Хорошо. С чем это связано?» «Я городская охотница, и у меня график сутки через двое», — соврала я. «Если этой ночью я с вами встречусь, потом мне надо будет отоспаться. Жду вас в доме вашего мужа». Я отключила трубку и бросила на приборную панель. Пистолет в машине. Я за рулем. Меня ничего не держало. Я могла выжать газ и уехать прямо сейчас. Нехорошо так поступать. Получится я всех брошу ночью в лесу. Но что поделать, зная ведь, что Андрей меня не отпустит.